Глава 19 19.1 Непреложное правило разведчиков Дашхол Владыка Люпиос, хозяин нашего гнезда, приказал моему отряду выследить и сопровождать волшебника, способного создавать сильные иллюзии или, возможно, морок. Случай этот действительно был очень неординарным так как сам Горг, древний лич, много чего повидавший в своей жизни, клятвенно заверял правителю нашего города, что торговец был никем иным, как темным карателем из Нижних миров. Очень серьезное и ответственное заявление, ведь, как по мне, все старшие демоны всегда путешествуют в сопровождении своего легиона. Здесь же присутствовали всего лишь несколько каких-то мелких зеленых задохликов, То ли гоблинов, то ли гнолов. Так что поводов начать сомневаться в выводах древнего лича Горха было множество. И один только факт, что мы, выдвинувшись вслед этой группе живых и очень лакомых существ, сделав небольшой крюк и не обнаружив их на предполагаемом маршруте, стоил того, чтобы усомниться во всей этой истории. «Целые сутки погони нам понадобились, чтобы понять, что мы не упустили свою цель. Нет, наоборот, мы чересчур ее опередили. Оказалось, что группа беспечных или бесстрашных смертных двигалась слишком медленно, абсолютно никуда не спеша. В этот момент я даже подумал, что Владыко Люпиус вполне мог ошибиться». «Но не может же слабый гоблинский чародей не понимать все опасности этого мира и вести себя настолько бесстрашно!» «Наконец, обнаружив смертных под утро, мы осторожно приблизились к их лагерю. Но спокойно суетящиеся гоблины, по всей видимости, даже не предполагали, что их будет кто-то преследовать». Они головами вокруг не вертели, вообще не контролируя не только горизонт, но и ближайшую округу. Как-то это было чересчур беспечно с их стороны, что ли. Ну вот их командир, кажется, проснулся, позвал одного из подчиненных, затем пригласил двух более крупных гоблинов тоже в свою палатку. Я в этот момент не выдержал и приказал приблизиться еще на сотню шагов, но очень осторожно. Не успели мы занять новую позицию, как в командирской палатке внезапно началась драка. Здоровенный гоблин снес своим вылетающим из шатра телом полок и упал на песок. А следом бойко выскочили только что зашедшие туда двое громил и начали жестоко избивать беспомощно лежащего на земле воина. И хоть он был значительно крупнее, но на деле оказался медлительным и нерасторопным. Лишь черные языки пламени, струящиеся по его телу, выглядели очень пугающе. Но на их счет Владыка Люпиас нас отдельно предупреждал, что это всего лишь безвредный внешний атрибут, и ничего больше. «Бей его сильнее, Марэш!» — кричал первый воин. «Тоже мне удумал! Делиться опытом с нами не хотят. Улер, хватай его в бездонную сумку! кричал второй воин. Сейчас мы сами определимся с нашими долями! Уже отходя от сильно избитого и, по всей видимости, сломленного воина, двое гоблинов с радостным упоением хохотали и с непередаваемым удовольствием рассматривали содержимое бездонной сумки. Тоже мне вообразил себе, что он действительно темный каратель! «А мы им всего лишь просто артефакт на время доверили», — сказал один из них. «Ха-ха-ха! <свят> Жадный скряга!» «Весело продолжил другой». «Эй, Люр! А ну подойди! Отлечи эту детину, а то еще увидит, кто, что наш владыка кафет, раненый на земле валяется!» Совсем уж мелкий гоблин, потешно семеня меня ногами, сорвался с места и побежал выполнять приказ, накладывая одно лечение за другим. Но, судя по довольно вялым движениям здоровяка, ему таки сломали пару костей. «Слушайте мою команду!» — отдал я мысленный приказ, не удержавшись и облизнув губы. «Медленно подходим и используем навык «Ледяные оковы» на этих наглых и сочных безумцев. Того самого мелкого заморыша, что стоит в стороне, вяжем последним». «Простите, командир». В лес с вопросом мой помощник». «Ведь в нашу задачу входит только сопровождение цели и передача координат». «Ты что, забыл свое место?» «Разъяренно зашипел я». «Следуй приказам, младший, если не хочешь остаться сегодня без своей порции свежей крови с этих сладких лжецов». «Но, командир!» — поспешил сказать помощник. «А вдруг это Морок? Он же вроде как волшебник, специализирующийся на иллюзиях». «Я замер на мгновение, обдумывая предположение помощника. А знаешь...» «Я лишаю тебя права полакомиться сегодня их свежей, ароматной и горячей кровью!» Зло бросил я снова в предвкушении, облизнув губы. «Ты разочаровал меня своей некомпетентностью. В этом и была суть задания. Нам требовалось удостовериться, что это обычный волшебник, а не настоящий старший демон, повелевающий тьмой!» Ни один темный каратель не позволил бы так себя унизить. Старшие демоны по своей сути импульсивны и очень подвержены страстям. Ярость, безумие, жестокость — это все у них в крови от рождения. И притворяться для них — абсолютно неприемлемое и недостойное занятие. Нам хватило нескольких мгновений, чтобы приблизиться практически вплотную. За это время крупный воин только начал неловко подниматься на трясущиеся ноги с серого песка, пытаясь нюклю уже отряхнуться и потерянно вертя головой во все стороны. Взять их! Отдал я мысленный приказ. Мои воины рванули каждый к своей цели. Я же совершил рывок за спину здоровяку. «Боковым зрением замечаю, как с моих воинов слетает невидимость, а их тела разрывают на куски каменные копья, выпущенные с чудовищной силой». Растерянно заканчивая свой рывок, я увидел смотрящего прямо на меня темного карателя, а на его лице в этот момент был кровожадный и очень хищный оскал. «Ну что же ты, кровосос, нарушаешь непреложные правила разведчиков?» Прорычал низким голосом темный каратель. И я успел лишь подумать, что нужно сообщить о нашем провале второй группе, и что владыка Фет обязательно будет их ждать. Но в следующее же мгновение мир перед моими глазами потух.